Глава 27. Типпетикл. 15 сентября 2001 года. София подняла воротник жёлтого плаща Флори и прижала его покрепче к шее. Дождь непрерывно барабанил по зонтику, который она вынула из подставки, когда выходила на улицу. Виды Монмартра и Муленруш, нарисованные на куполе, слабо защищали от ливня. Она внимательно вслушивалась, пытаясь уловить голоса, шаги или что-то ещё. Вдруг залаял Руперт. Затем из густой ночной тьмы появился и сам пёс, а следом за ним Сэм со спящей бегкой на руках. Поднявшись на крыльцо, он остановился перед Софи. «Ты ждала». «Конечно. Как она? В порядке?» «В порядке. Я нашёл её под выступом скалы у подножия утёса». Это примерно в полумиле от поляны. Руперт привёл меня к ней. София открыла сетчатую дверь и пропустила Сэма с Бекой и пса вперёд. В полумиле? Как она туда попала? Феи? Что? Она сказала, что пошла за прекрасной феей на красном пони. Какое у неё живое воображение. Сэм хмыкнул. Эммет пичкает её всякой чепухой. Завтра я хочу прекратить это. Но в остальном она нормальна? «Да, нормально. Она не говорила ни о чём, кроме фей». «Сэм, думаю, тут есть и моя вина». Он остановился в дверях, ведущих в холл, прижимая Бекку к кожаной куртке. «Я читала ей сказки Эннет Блайтон, и, кажется, они ей понравились, особенно про королеву-фей». Сэм покачал головой и улыбнулся. «Спасибо, что почитала ей, принцесса Грейс. Видимо, ты хорошо читаешь. Бекка сказала, что фея была похожа на тебя». София хмыкнула. «Ты же говорил, что она отправилась за прекрасной феей». Сэм улыбнулся. Его тёмные глаза потеплели. «Именно так, принцесса Грейс. Она сказала, что фея была похожа на тебя». Сэм убрал прядь волос со лба спящей дочки и наклонился, чтобы поцеловать её. «Так похоже на свою мать, на Уинни. Как же ты меня напугала, Бека, Бек. В какой-то момент я даже подумал, «Нет, он больше такого не переживёт. Никогда». Сев на край кровати, Сэм прикрыл глаза. Усталость сковала всё его тело. Прижав пальцы к глазам, он зевнул. «Как бы мне хотелось, чтобы ты была здесь, Уинни. Если бы ты была здесь, ничего бы не произошло». Совсем другое лицо всплыло в его сознание. Софи. Она ничуть не похожа на Уинни. Ничуть. Но его смешат её странные чопорные манеры. Этот смех раздражает её, и ему становится ещё смешнее. Это как кататься на карусели, не расслабишься ни на миг. Он заерушил волосы. «Почему ты ушла, Уинни? А теперь появилась Софи, и я просто не знаю, я просто не знаю. Так не должно было случиться». Он посмотрел вниз на спящую дочку. «Прости меня, уини прости».